Письмо к заложнику. Когда в декабре 1940 года по пути в Соединенные Штаты я проезжал через Португалию, Лиссабон показался мне раем, светлым и печальным. В те дни здесь много говорили о неминуемом немецком вторжении, и Португалия всеми силами цеплялась за иллюзию собственного благополучия. Лиссабон, устроивший самую блестящую выставку из всех, какие только бывали в мире, улыбался бледной улыбкой, как улыбаются матери, которые не получают вестей от ушедшего на войну сына и пытаются спасти его своей уверенностью «Сын мой жив, раз я улыбаюсь». Так и сабон словно говорил «Посмотрите, до да чего у меня хорошо, спокойно и светло». Весь континент, как дикое чудовище, разбухшее от поглощенной добычи, горою нависал над Португалией, Но, предававшийся празднествам Лиссабон, бросал вызов Европе. Кто посягает на меня, когда я предлагаю столько усилий, чтобы не прятаться, когда я так беззащитен? Города моей страны по ночам были пепельно-серого цвета. Я отвык от освещения, и эта блистательная столица вызывала во мне смутное беспокойство. Если предместия погружены во мрак, бриллианты за ослепительно яркой витриной привлекают к себе грабителей. И ты чувствуешь, что они рыщут где-то поблизости. Я чувствовал, что над Лиссабоном нависла ночь Европы, кишевшая стаями бомбардировщиков, словно они издалека учуяли это сокровище. Но Португалия не хотела замечать посягательств хищника. Она отказалась верить дурным признаменованиям. Португалия с отчаянной уверенностью занималась только искусством. осмелится раздавить ее с ее культом искусства? Она извлекла на свет все свои чудеса. Кто осмелится раздавить ее со всеми этими чудесами? Она демонстрировала своих гениев. За неимением армии, за неимением пушек она выставила против стальной мощи захватчика всех своих каменных стражей — памятники поэтов, мореплавателей, конкистадоров, За немением армии и пушек Португалия преграждала путь врагу всем своим прошлым. Кто осмелится раздавить ее с этим наследием ее великого прошлого? Вечерами я печально бродил среди павильонов с предельным вкусом выполненной выставки, где каждая мелочь была доведена до совершенства вплоть до музыки, такой ненавязчивой, подобранный с таким тактом, еле слышно разливавшиеся над садами, не оскорбляя слуха, как незатейливое журчание ручейка. Кто же подымет руку на это безупречное чувство меры? И Лиссабон с его улыбкой казался мне еще более печальным, чем мои затемненные города. Я ознавал, что И вам, быть может, знакомы несколько эксцентричные семьи, которые оставляют за обеденным столом место умершего. Они отрицают непоправимое. Я же не находил в таком вызове ничего утешительного. Из мертвых надо делать мертвых. И тогда в роли мертвых они обретают новую форму присутствия в нашей жизни. А семьи, о которых я говорю, бесконечно оттягивают их возвращение. Из мертвых они делают вечно отсутствующих сотрапезников, навеки запоздавших к столу. Они подменивают траур напрасным ожиданием. И эти дома казались мне охваченными бедой более непоправимой, более безысходной, чем утрата. Боже мой! Согласился же я надеть траур полетчику Гиоме, сбитому во время почтового рейса, последнему другу, которого я потерял. Гийоме больше не изменится, он уже никогда не придет ко мне, но и отсутствовать он никогда не будет. Я пожертвовал его прибором за моим столом, этой бесполезной ловушкой, и я сделал из него настоящего мертвого друга. А вот Португалия старалась верить в свое благополучие, сохраняя его прибор, его праздничные огни, его музыку. Здесь, в Лиссабоне, Играли в благополучии чтобы сам Господь Бог, и тот поверил в Него. Некоторые налет грусти сообщали Лиссабону беженцы. Я имею в виду не изгнанников, ищущих убежище, и не эмигрантов, устремившихся на поиски клочка земли, который они могли бы возделывать своим трудом. Я говорю о людях, бросивших родину и покинувших в нужде близких ради спасения собственного кошелька. Мне не удалось устроиться в самом городе, и я поселился в Эсториле, возле казино. Я только что вышел из пекла войны. Моя авиагруппа, в течение девяти месяцев не прекращавшая разведывательных полетов над Германией, только за время немецкого наступления потеряла три четверти своего состава. Вернувшись домой, я испытал мертвящую тишину, порабощение и угрозу голода. Я пережил беспросветную ночь наших городов. А тут, в двух шагах от меня, казино Эсторили каждый вечер наполнялось призраками. Бесшумные кадиллаки деловито катили по тонкому песку и высаживали их у подъезда. Эти призраки, как и в былые времена, облачались в вечерние туалеты. Они блистали манишками и жемчугами. Они приглашали друг друга на обеды, обеды безгласных статистов, во время которых им не о чем было говорить. Потом они играли в рулетку или в бакара, в зависимости от состояния. Иногда я заходил на них посмотреть. Они не вызывали во мне ни гнева, ни насмешки. Меня охватывал лишь смутный страх. Тот, что охватывает вас в зоологическом саду при виде последних представителей какой-нибудь вымершей породы. Они располагались у столов. Они теснились вокруг неприступного крупье и старались испытать надежду, отчаяние, страх, зависть или восторг, как живые. Они ставили на карту состояние, которое, быть может, в эту самую минуту обращались в прах. Они пользовались монетой, уже утратившей, быть может, всякую ценность. Содержимое их сейфов, быть может, обеспечивалось заводами, уже конфискованными врагом или обреченными на уничтожение вражеской авиацией. Они выписывали векселя на Сириус. Цепляясь за прошлое, словно в последние месяцы мир не пережил никаких потрясений, они старались поверить в естественность своего азарта, в обеспеченность своих чеков, в нерушимость своих сделок. Это была фантасмагория, кукольный балет, и это навевало грусть. Они, конечно, ничего не испытывали. Я покидал их. Я шел подышать на берег моря, но и море Эсториля, это курортное, прирученное море, казалось участником игры. Оно заливало бухту одинокой мягкой волной, сверкавшей в лунном свете, как вышедшее из моды платье со шлейфом. Я снова встретился с моими беженцами на пароходе. Пароход этот тоже в сериал смутный страх. Он пересаживал с одного материка на другой эти лишенные корней растения. Я говорил себе, я хочу быть путешественником, я не хочу быть эмигрантом. У себя дома я научился стольким вещам, которые не пригодятся на чужбине. А эмигранты доставали из карманов записные книжечки с адресами, последние жалкие свидетельства их былой принадлежности к миру живых. Они все еще играли в живых людей. Они изо всех сил хватались за любую реальность. «Знаете, я такой-то», — говорили они, — «я из такого-то города, друг такого-то, вы знакомы с таким-то?» И они рассказывали вам про какого-нибудь приятеля, или про какое-нибудь обязательство, или про какую-нибудь ошибку, или другую историю, которая могла бы их хоть с чем-то связать. Но они бросили родину. И ничто в их прошлом уже не служило им связью. Это прошлое было еще совсем теплым, совсем свежим, совсем живым, каким бывают на первых порах любовные воспоминания. Нежные письма складываются в пакет, к ним присоединяют несколько сувениров, все старательно перевязывается, и поначалу такая реликвия повергает в грустное умиление. Но вот проходит... Голубоглазая блондинка и реликвия умирает, потому что и приятель, и сделка, и родной город, и воспоминания об отчем доме выцветают, когда они перестают чему-либо служить. Эмигранты это понимали. Подобно Лиссабону, игравшему в благополучие, они играли в убеждение, что скоро вернутся, как сладостное отсутствие блудного сына. Это не настоящее отсутствие, раз где-то есть отчий дом. Отлучились ли вы в соседнюю комнату или на другое полушарие земли, разница несущественна. Иной раз присутствие друга, с которым вы, по видимости, разлучены, может быть более ощутимо, чем его реальное присутствие. Такова реальность молитвы. Никогда не любил я так горячо свой дом, как в Сахаре. Никогда женихи не были ближе к своим невестам, чем бретонские моряки XVI века, огибавшие мыс Горн и растрачивавшие молодые силы на преодоление противных ветров. Едва отчалив от родного берега, они уже возвращались домой. Поднимая натруженными руками паруса, они уже готовились к обратному плаванию. Кратчайший путь от какого-нибудь порта Британии к дому невесты пролегал через мыс Горн. Но мои эмигранты, Представлялись мне бретонскими моряками, у которых отняли суженых. Никакая бретонская невеста не зажигала для них на подоконнике скромного светильника. Они не были блудными сыновьями, они были бездомными блудными сыновьями, которым некуда вернуться. Для них началось подлинное блуждание, блуждание вне самих себя. Как родиться заново? Как перемотать в себе тяжелый клубок воспоминаний? Этот призрачный корабль, словно чистилище, был нагружен еще не родившимися душами. По-настоящему живыми. Живыми настолько, что их хотелось потрогать рукой, казались только те, которые составляли неотъемлемую часть корабля и, облагороженные настоящим делом, разносили кушанье, драили медь, чистили ботинки и с едва уловимым презрением обслуживали мертвецов. Это легкое пренебрежение эмигранты вызывали у корабельной прислуги совсем не бедностью. Ни денег им не хватало, а осязаемости. Они больше не были людьми из такого-то дома, связанными дружбой с такими-то, имеющими такие-то обязанности. Во все это они тщились играть, но все это было фальшиво. Они никому не были нужны, никто не позвал бы их на помощь. Какое чудо телеграмма, которая переворачивает вам душу, поднимает вас ночью с постели и заставляет мчаться на вокзал. Приезжай, ты мне нужен. Легко найти друзей, готовых нам помочь. Трудно заслужить друзей, требующих нашей помощи. Мои призраки никому не внушали ни ненависти, ни ревности, Никто не жаждал их дружбы, никто не любил их единственной настоящей любовью. Я думал, не успеют они ступить на берег, как их будут приглашать на коктейли, им будут выражать сочувствие, устраивать в их честь банкеты. Но кто станет ломиться в их дверь с требованием, чтобы его впустили? Открой, это я! Нужно приучить младенца к груди, чтобы он сам начал тянуться к ней. И нужно долго растить друга, чтобы он когда-нибудь предъявил права на твою дружбу. Нужно, чтобы не одно поколение разорилось ради поддержания старого, разрушающегося замка, и только тогда ты научишься любить его. И вот я думал, самое важное, чтобы где-то продолжало существовать все то, чем ты жил, и обычаи, и семейные праздники, и хранящие воспоминания дом, самое важное — жить для возвращения. Хрупкость далеких полюсов, от притяжения которых я зависел, угрожала самому моему существу. Я рисковал познать истинную пустыню и начинал понимать давно занимавшую меня тайну. Я прожил три года в Сахабе, и, подобно многим другим, Я бредил ее магией. Всякий, однажды побывавший в Сахаре, где условно словно от всего мира, оплакивает дни, проведенные в пустыне, как самые счастливые в жизни. Но слова «ностальгия песка», «ностальгия одиночества», «ностальгия пространства» — литературные штампы и ничего не объясняют. И вот только теперь на пароходе, до отказа набитом суетящимися пассажирами, я, кажется, понял — что такое пустыня. Конечно, Сахара, насколько хватает глаз, является собой лишь однообразие песка или, точнее, так как дюны в пустыне редки, бесконечность каменистой гальки. В пустыне человек погружен в самую первооснову скуки, но незримые божества создают вокруг него невидимую сеть направлений, склонов и знаков. ее тайную и живую мускулатуру, и однообразие, как не бывало. Все подчинено силовым линиям, и даже одна тишина не похожа там на другую тишину. Бывает тишина мира, когда племена не враждуют, и когда в вечерней прохладе ты словно причалил со спущенными парусами к тихой гавани. Бывает тишина полдня, когда под солнцем замирает жизнь души и тела. Бывает обманчивая тишина, когда поднимается северный ветер, и появление насекомых, подхваченных как цветочные пыльца из глубинных оазисов, предвещает песчаную бую с востока. Бывает тишина заговора, когда становится известно, что дальнее племя что-то замышляет. Бывает тишина тайны, когда арабы ведут между собой свои непостижимые переговоры. Бывает напряженная тишина, Когда запаздывает вестник, тревожная тишина, когда прислушиваешься ночью, затаив дыхание, и бывает грустная тишина, когда вспоминаешь любимых. Все притягивается к полюсам. Каждая звезда указывает истинное направление, и все они — звезды волхвов, и каждая из них ведет к своему Богу. Одна указывает путь к дальнему источнику, до которого трудно добраться, — И расстояние, отделяющее вас от этого источника, давит, как крепостная стена, другая ведет к иссякшему источнику, и сама звезда кажется высохшей, и пространство между вами и иссякшим источником не имеет ни конца, ни начала. А вон та звезда служит проводником к неведомому оазису, о котором вам напели кочевники, но доступ к нему преграждают непокоренные племена И пески, отделяющие вас от этого оазиса, кажутся лужайкой из волшебной сказки. А еще одна звезда указывает путь к белому южному городу, соблазнительному как плод, в который хочется вонзить зубы. И есть звезда морей. И, наконец, пустыня намагничена почти нереальными, бесконечно далекими полюсами. Это дом, в котором протекло ваше детство и который всегда жив в воспоминаниях. Это друг, о котором вам только всего и известно, что он где-то есть. Так вас пронизывают и оживляют силовые линии, которые притягивают или отталкивают вас, которые с вами сливаются или сопротивляются вам. И вы чувствуете себя прочно, надежно и устойчиво укоренившимися в центре главных жизненных направлений. И так как пустыня не наделяет никакими ощутимыми богатствами, так как там нечего видеть и нечего слышать, а внутренняя жизнь в пустыне не только не замирает, но даже усиливается, то приходится признать, что человек подвержен прежде всего влиянием незримым. Человеком управляет дух. «В пустыне я значу то, что значат мои божества». Итак, если на борту этого печального парохода я чувствовал себя насыщенным еще живыми связями, если я был обитателем еще живой планеты, то лишь благодаря нескольким друзьям, затерянным где-то далеко в ночном мраке Франции, друзьям, существование которых становилось для меня таким важным. Франция, разумеется, не была для меня неотвлеченным божеством, Не исторической концепцией, она была живой плотью, от которой я зависел, узлом связей, которые мною управляли, она была комплексом полюсов, образующих склонности моего сердца. И во мне возникла потребность ощутить более прочной и долговечной, чем мою собственную, жизнь тех, кто был мне нужен, как маяк, по которому я мог бы прокладывать свой путь, чтобы знать, куда вернуться — чтобы самому быть. В них целиком умещалась, и через них жила во мне вся моя страна. Для тех, кто плавает в море, целый материк сводится к проблескам нескольких маяков, и маяк вовсе не служит для определения дальности. Его свет просто стоит перед вашими глазами. Но одна эта звезда вмещает в себе все сокровища материка. И вот сегодня, когда Франция, оккупированная врагом, со всем своим грузом целиком ушла в молчание, как корабль с потушенными огнями, о котором не знаешь, выдержит ли он морские бури, судьба всех, кого я люблю, мучит меня сильнее, чем сидящий во мне недуг. Их безоружность означает угрозу самому моему существу. Тому, кто этой ночью неотступно стоит перед моими глазами, 50 лет Он болен и он еврей. Как переживает он немецкий террор? Чтобы представить себе, что он еще дышит, мне нужно поверить, что он укрыт от захватчика, что он защищен крепостной стеной молчания своих односельчан. Только тогда я могу поверить, что он еще жив. Только тогда, причастный к его дружбе, как к родине, не имеющей границ, Я могу сознавать себя не иммигрантом а путешественником, потому что пустыня вовсе не там, где ее видят. И Сахара насыщена жизнью более интенсивной, чем любая столица, а самый многолюдный город становится пустым, если размагничиваются его основные жизненные полюсы. Как же строит жизнь силовые линии, которыми мы живем? Откуда берется сила притяжения, влекущая меня к дому друга? Каковы те решающие минуты, благодаря которым существование этого друга стало для меня жизненным полюсом? Какими тайными событиями питаются наши глубочайшие привязанности и через них любовь к родине? О, как негромкие истинные чудеса! Как простые решающие события! о минуте, которую мне хочется описать, я могу сказать так мало, что мне нужно мысленно пережить ее заново и говорить, обращаясь к другу. Это было в один из предвоенных дней на берегу Соны, около Турню. Мы выбрали для завтрака харчевню с дощатой террасой, нависшей над рекой. Расположившись за простым деревянным столом, изрезанным ножами посетителей, мы заказали два перно. Твой врач запретил тебе спиртное, но в торжественных случаях ты пускался на обман. Это было как раз такой случай. Мы сами не знали почему, но это было так. Нас переполняла радость, причина которой была менее уловимой, чем материя света. И ты решился выпить перно. А так как в нескольких шагах от нас два моряка Разгружали шаланду, мы пригласили их к нашему столу. Мы окликнули их с террас и они пришли. Они попросту пришли. Нам показалось совершенно естественным пригласить их, быть может, из-за необъяснимого праздника, переполнявшего нас. Было так очевидно, что они откликнутся на наш зов. И мы чокнулись. Светило солнце. Его теплый медовый свет заливал тополя на том берегу и всю равнину до горизонта. Нам становилось все веселее и веселее, хотя мы по-прежнему не понимали почему. Просто в природе солнце было светить, в природе реки течь, трапезы быть трапезой, моряков ответить на наш зов и служанки подавать нам кушанье с такой неиссякаемой лаской, словно она возглавляла какое-то вечное пиршество».